Третье. Терри забарабанила пальцами по кушетке в маленьком кабинете, но доктор Бреннер посмотрел на нее тяжелым взглядом, и она перестала. Однако радужные волны продолжали исходить от ее руки, даже когда та не двигалась. «Все еще нервничаете по поводу препарата?» — спросил доктор Бреннер и улыбнулся плотно сжатыми губами, как бы намекая, что беспокоиться глупо. «Не совсем», — ответила Тери. Это была почти правда. Настороженность у нее вызывал вовсе не препарат. «Это хорошо, Терри», — ответил доктор Бреннер. «Вы ведь доверяете мне, правда?» Тири похолодела. Внутри зашевелилась паранойя. «Зачем он у нее это спрашивает?» «Конечно». Он помедлил, внимательно глядя на нее. «И это очень хорошо, потому что наша работа продвигается замечательно». «Вы готовы погрузиться глубже?» «А что у нас за работа? Точнее, у вас лично. И кто такая Кали?» «Вот как можно задать ему вопрос и при этом забрать слова обратно, если вдруг что-то пойдет не так?» «Если она вдруг поспешила с выводами, то потеряет возможность участвовать в чем-то важном. Впрочем, она знала, какого ответа сейчас ждет от нее доктор Бреннер». «Да». «Хорошо». Он достал из кармана пиджака маленький кристалл и вытянул его перед Терри. «Сфокусируйтесь на кристалле, сосредоточьтесь, а когда получится, начните медленно считать в уме от десяти до одного». Терри не хотелось этого делать, и она не стала. А поскольку все происходило в ее собственной голове, Бреннер никак не мог узнать. Она спокойно сидела и смотрела вперед, не давая себе сфокусироваться на кристалле. Теперь закройте глаза». Ее веки медленно опустились, но она продолжала видеть радужные полосы и яркие искры. «Пришло время для следующего шага, Терри. Голос доктора Бренна струился, словно шелк. Время посмотреть, на что вы способны. Все, что произойдет дальше, останется в секрете. Вы сохраните в голове эту информацию». и выполните задание, не обнаружив себя. Но мою просьбу вы не запомните. Поняли? Можете повторить мои слова? Тыри с большим усилием держала глаза закрытыми и старалась отвечать так, чтобы Бреннер не распознал ложь. Что происходит? Неужели он уже проделал с ней такое раньше, когда погружал в гипнотический транс? Ей сразу стоило быть начеку, быть внимательнее». «Все, что происходит, останется в секрете. Я сохраню в голове эту информацию и выполню задание, но не запомню, что кто-то просил меня это сделать». «Хорошо, замечательно». После этого стало тихо, а потом Терри услышала звук открывающейся двери. Санитар до этого выходил, чтобы оставить их наедине. Видимо, теперь вернулся. Следом послышался скребущий звук «Оппол». Затем дверь снова закрылась. Сердце Тыри стучало оглушительно громко. Она молилась, чтобы ей удалось расслышать слова Бреннера. Тыри, вы готовы?» «Да». «Когда вы откроете глаза, то будете оставаться в состоянии транса». Тут он сделал паузу. Тыри не знала, нужно ли уже открывать глаза, но на всякий случай оставалась неподвижной. Потом он произнес. «Теперь откройте глаза». Она послушалась. Бренер сидел напротив, за небольшим столиком. Вот, значит, что к ней пододвинули. На столике стоял черный телефонный аппарат, ни к чему не подключенный. Бренор поднял трубку, и Тири увидела в его руке еще один предмет. Такой крохотный, что она не сразу разглядела. Черный кусочек металла, тоньше монетки. «Видите это?» — спросил он. Она кивнула. Бреннер положил маленький предмет обратно на стол. Потом открутил нижнюю крышечку динамика телефонной трубки. «Видите, как легко она снимается?» «Очень просто. Кто угодно может сделать, верно?» «Верно. Даже вы сможете», — сказал Бреннер. Он отложил в сторону пластиковую крышку и вновь взял маленький металлический предмет. Затем положил его в нижнюю часть телефонной трубки, Между проводами и металлическими деталями. Вот сюда, чтобы коснулся этого провода и активировался. Бреннер снова прикрутил нижний динамик. «А теперь вы проделаете то же самое, как это сделал я. Поняли?» Он вернул трубку на рычаг, и Тири тут же потянулась за ней. Она решила, что ей предлагается проделать эти действия прямо сейчас. Но голос Бреннера остановил ее. «Нет». «Не здесь и не сейчас». Бреннер порылся в кармане пиджака, потом мягко взял ладонь Терри и, сомкнув кулак, вложив что-то ей в руку. Это оказался точно такой же маленький черный кусочек металла, какой Бреннер установил в трубку. «Это устройство вы поместите в телефон на прилавке цветочного магазина цветы подарки флауэрсов. Фирма принадлежит родителям Глории Флауэрс. Вы сделаете это...» «До следующего сеанса в лаборатории. Вам понятно?» «Нет. Зачем это?» «Да, понятно. Хорошо. Закройте глаза. Она повиновалась».